Глава двадцать Барон. «Здесь подпись, тут подпись, тут подпись, там вот еще и вот там, где галочка. Посмотрите в камеру, а здесь приложите палец. Спасибо». Подушечку пальца что-то кольнуло, но так было нужно. «Как у них тут все заморочено в этом мире?» Может, объяснить им, как действуют духовные стигматы, а то живут как дикари со своими паспортами?» «Пожалуйста», — протянула девушка новенький документ. «Следующий». Поблагодарив сотрудницу, я вышел из здания и принялся рассматривать свой новенький, а самое главное, настоящий паспорт. Прям настоящий-настоящий, официальный. Разумеется, в документе не было ни единого слова правды. И даже дата рождения — 1 апреля. Смешная шутка. Надо будет поблагодарить Александра за помощь. Я так понимаю, что без вмешательства службы внутренней безопасности я бы этот документ в жизни не увидел. Следующей точкой была гражданская канцелярия. Там я как раз и применил свой новенький паспорт. Через некоторое время меня позвали и вручили несколько листов ламинированной бумаги, украшенной всякими гербами, значками, завитушками и прочим. «Выглядело дорого и пафосно. Виктор Невский. Барон. Ну что?» «Я решил не заморачиваться и вписать первое имя, котором назвался в этом мире. Кстати, интересно, как дела у той официантки из Лапшичной?» «Забавно, ведь она пока что единственный человек, который знает мое настоящее имя. Теперь уже настоящее. Что ж, круг замкнулся». Получается, первый лист моей истории в новом мире можно считать прочитанным и перевернутым. Безымянный пришелец прошел свой путь от никому неизвестного бродяги до барона и героя-освободителя Виктора Невского. Теперь у меня есть какой никакой титул, свой кусок земли и даже люди, которых я смело могу назвать друзьями. Но и врагов, разумеется, нажил. Куда уж без этого? Что ж? Для первого этапа, считаю, справился неплохо. Четыре с плюсом. По четырехбалльной системе, разумеется. Пора бы переходить к серьезным делам и заняться уже своими землями для начала. Хотя нет, рано. Сначала самое главное: я вытащил из-за шиворота цепочку, на которой висел клей курсуса палец неведомой конечности, щупальца хисы и два родовых кольца. Одно было у этого тела изначально. На другое я снял трупа в катакомбах под усадьбой, после того, как сразился с Безымянной. «Кольцо главы рода. Что ж, подходит». Снял перстень и надел на палец. Чуть надавил, и герб на мгновение ожил признаваемую кровь. «Хорошо. Вот теперь все готово». Для начала заехал в Знаменск и забрал Василия. Строителям нужно провести замеры и какие-то еще умные слова на строительском. То есть, кому-то требовалось сгонять в самое сердце проклятых земель, которые все еще оставались крайне опасной территорией. А так как на охрану у меня пока что денег не было, я решил сам сопроводить Васю. Собственно, его выбрали в качестве бергагира по постройке моего будущего особняка, так как именно ему я вручил заказ. Разумеется, работать и следить за всем будут более опытные товарищи, но пока что со мной общался именно Василий. В военном лагере... Я подал документы, только что полученные в канцелярии. Так как теперь я являлся владельцем куска проклятых земель, мне и моим людям давали беспрепятственный пропуск на территорию. Правда, все равно пришлось арендовать у армейцев нормальный джип. Аркадий Борисович хоть и поменял свой прожавевший микроавтобус на нормальный автомобиль, по бездорожью тот передвигаться мог только в моих фантазиях. Мы с Василием приехали на место – где когда-то находился величественный особняк предков моего нынешнего тела. Сейчас от красивого здания с фотографией не осталось практически ничего. Лишь несколько камней торчали из земли обломанными зубами. Да вход в подземелье имелся, из которого мы в свое время и выбрались. Василий быстро принялся раскладывать привезенную технику, носиться вокруг с какими-то приборами и что-то помечать в планшете. Я же решил не торопить паренька и насладиться тишиной. Спустился к озеру и уселся на берегу. Озеро большое, вытянутое, так что с этой точки деревни Супова даже не видно было. Зачерпнул воды и попробовал кончиком языка. Затем набрал уже полные ладони и принялся пить. Живая. Теперь живая, как и положено. Нему как назвал духа озера Иисупов, быстро привела воду в нормальное состояние, даже как-то слишком быстро, учитывая ее истощенное состояние, когда мы вырвали ее из лапроя. Но это хорошо, того гляди, и земля вокруг начнет оживать. Я погрузил руку в воду по локоть и выпустил энергию потока, который тут же унесло вглубь прозрачных вод. Ну так капелька, капельки, давай поможет. Тишину прервал приближающийся рокот мотора. По мере нарастания стало понятно, что машин несколько, и движутся они прямо сюда. Это странно, ведь звук доносится из глубины проклятых земель. И кого там принесло? Поднявшись обратно на возвышенность, увидел Василия, напряженно смотрящего вдаль. «Неприятности, Ваш благородие!» Я не стал ничего отвечать. Ответ был очевиден. Конец книги.